Пытаясь схватить его за горло. А тот, убрав голову в плечи, спрятал свою толстую и красную шею и выставил черные крепкие кулаки. Их тотчас разняли и спросили: В чем дело? Синий от гнева Луиджи крикнул: Пусть этот бык повторит при всех, что он сказал моей жене. Черота хотел уйти. Он спрятал свои маленькие глаза в складках пренебрежительной гримасы и, качая круглой черной головой, Отказывался повторить обиду, тогда Мэтта громко сказал. Он говорил, что узнал сладость ласк моей жены. Эге, сказали люди, — «это не шутка. Это требует серьезного внимания. Спокойствие, Луиджи. Ты здесь чужой. Твоя жена — наш человек. Мы все тут знали ее ребенком. И если обижен ты, ее вина падает на всех нас. Будем правдивы». Приступили к черота. Ты сказал это? Ну да, сознался он. И это правда? Кто когда-нибудь уличал меня во лжи? Черота порядочный человек, хороший семьянин. Дело принимало очень мрачный оборот. Люди были смущены и задумались. А Луиджи же пошел домой и сказал кончетте, я уезжаю. «Я не хочу знать тебя, если ты не докажешь, что слова этого негодяя клевета!» Она, конечно, плакала, но ведь слезы не оправдывают. Луиджи оттолкнул ее. И вот она осталась одна, с ребенком на руках, без денег и хлеба. Вступились женщины. Прежде всех Катарина, торговка овощами. Умная лисица, эдакий, знаете, старый мешок, туго набитый мясом и костями и кое-где сильно сморщенный. — Сеньоры, сказала она, — вы уже слышали, что это касается чести всех вас. Это не шалость, внушенная лунной ночью, задета судьба двух матерей, так? Я беру кончету себе, и она будет жить у меня до дня, когда мы откроем правду. Так и сделали. А потом Катарина и эта сухая ведьма Лючия, крикунья, чей голос слышно на три мили, принялись за бедного джузепа Призвали ей давай щипать его душу, как старую тряпку. — Ну, добряк, скажи, ты брал ее много раз, Кончетто? Толстый Джузеппе надул щеки, подумал и сказал. — Однажды. — Это можно было сказать и не думая, — заметила Лючия вслух. — но как бы сама себе. — Случилось это вечером, ночью, утром? — спрашивала Катарина совсем как судья. Джузеппе, не подумав, выбрал вечер.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 — Ты ешь плоды не любой, семи спросила Лючия. — Но, может быть, ты все-таки заметил одну особенность кончетины? спрашивает она дальше и подмигивает ему змея. — Все это случилось так быстро, — говорит Джузеппе. — Право, я ничего не заметил. — Значит, ты ее не имел, — сказала Катарина. — Она добрая старуха, но когда нужно, умеет быть строгой. Словом... Они так запутали его в противоречиях, что малый, наконец, опустив дурную голову, и сознался. Ничего не было. Я сказал это со зла. Старухня удивила это. Так мы и думали, сказали они, и, отпустив его с миром, передали дело на суд мужчин. Через день собралось наше общество рабочих. Черота встал при ними, обвиняемый в клевете на женщину, и старик Джакома Фаска, кузнец.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 разрушил одну семью и внес горе в другую, заставив свою жену страдать от ревности и стыда. Мы должны отнестись к нему строго. Что вы предлагаете?» Шестьдесят семь языков сказали единодушно. «Вон его из коммуны!» А пятнадцать нашли, что это слишком сурово, и завязался спор. Отчаянно кричали, дело шло о судьбе человека и ни одного, ведь он женат и имеет троих детей. В чем виноваты жена и дети. У него дом, виноградник, пара лошадей, четыре осла для иностранцев. Все это поднято его горбом и стоит немало труда. Бедняга Джузе поторчал в углу один, мрачный, как черт среди детей. Сидел на стуле согнувшись, опустив голову, и мял в руках свою шляпу, уже содрал с нее ленту и понемногу отрывал поля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 Женщины тоже были против изгнания, и, наконец, Фаско предложил поступить так. «Я думаю, друзья, он будет хорошо наказан, если мы возложим на него обязанность содержать жену Луиджи и его ребенка. Пусть он оплатит ей половину того, что зарабатывал Луиджина». Еще много спорили, но в конце концов остановились на этом. И Джозе Почеротто был очень доволен, что отделался так дешево. Да и всех удовлетворило это. Дело не дошло ни до суда, ни до ножа, а решилось в своем кругу. Мы не любим, сеньор, когда о наших делах пишут в газетах языком, в котором понятные слова торчат редко, как зубы во рту старика. И когда судьи, эти чужие нам люди, очень плохо понимающие жизнь, толкуют про нас таким тоном, точно мы дикари, а не божьи ангелы, которым незнаком вкус вина и рыбы и которые не прикасаются к женщине. Мы простые люди и смотрим на жизнь просто. Так и решили. Джозепа Черота кормит жену Луиджи Мэтта и ребенка их. Но дело не закончилось этим. Когда Луиджина узнал, что слова Черота лживы, а его сеньора невинно, и узнал наш приговор, он вызвал ее к себе, написав кратко. «Иди ко мне, и будем жить снова хорошо». Не бери ни Чинтезима у этого человека. А если уж взяла, брось взятое ему в глаза. Чинтезима, мелкая монета. Я пред тобой тоже не виноват. Разве я мог подумать, что человек лжет в таком деле, как любовь? А Чиротто, он написал другое письмо. У меня три брата, и все четверо мы поклялись друг другу, что зарежем тебя, как барана» если ты сойдешь когда-нибудь с острова на землю в Сорренто, Костелло-Маре, Торе или где-нибудь-то ни было. Как только узнаем, так и зарежем, помни. Это такая же правда, как то, что люди твои коммуны хорошие, честные люди. Помощь твоя не нужна, сеньоре моей. Даже и свинья моя отказалась бы от твоего хлеба. Живи, не сходя с острова, пока я не скажу тебе «можно».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 Он у нас очень добрый, очень умный человек и сочиняет хорошие стихи, но я не верю, чтобы Черота ходил к нему и показывал это письмо. Нет, Черота порядочный парень все-таки. Он не сделал бы еще одну бестактность, ведь его за это осмеяли бы. Мы простые рабочие люди, сеньор. У нас своя жизнь, свои понятия и мнения. Мы имеем право строить жизнь как хотим.